Люська бросилась на шею участковому, как будто они расстались не два часа назад, а все десять. — Вернулся! — приговаривала она, пряча лицо у него на груди. «Живой — Живой! Она явно переигрывала, но Николай, похоже, так не думал, потому что выглядел растроганным и нежно гладил Люську по голове. Не успела Надежда смыть с лица дорожную пыль, как отворилась калитка, и во дворе появились... три фигуры в первой надежда узнала митю внучатого племянника агла и васильевны который и п о д с у р о п и л ей эту непыльную работенку за ним вошла рослая загорелая женщина она без труда несла тяжелую на вид сумку и надежда тут же идентифицировала ее как митину жену вернувшуюся из крыма сравнив супругов Она лишний раз убедилась, что мужчины хрупкого сложения любят крупных, сильных женщин. А третьим за ними протиснулся кто-то удивительно знакомый, в котором Надежда Николаевна с изумлением узнала собственного мужа Сан Саныча. — Надя! — вскричал он и подскочил к ней одним прыжком. — С тобой ничего не случилось! — Надежда испытала. сильнейшее желание п р о с и т ь с я мужу на шею и, уютно устроившись у него на груди, поведать сквозь слезы про страшного маньяка и про то, как ее надежду едва не убили п о с л е чертова камня. Но она тут же призвала себя к порядку. и прекрасно известно, чем обернется ее необдуманный порыв. На людях муж, конечно, ей посочувствует и не станет выговаривать. Зато когда они останутся одни, надежда получит всего по полной программе. Муж снова заведет свою воспитательную волынку, что она несерьезная и легкомысленная личность, что сама ищет неприятностей на собственную голову, что незачем было влезать в опасное дело о маньяке, незачем привлекать к себе внимание, вынюхивать, разведывать. Нет уж. «Хватит с меня нравоучения!» — подумала Надежда и спросила мужа холодно. «А что со мной должно было случиться? Ты послал меня сюда, в тихое спокойное место, просто курорт, и отдыхала на природе. Твой мобильник не отвечал, я просто места себе не находила от беспокойства. И кот очень переживает. «Ты бы еще кота сюда притащил!» — прошепела Надежда. Вспомнив, как хамски обошелся с ней рыжий предатель. «А у нас тут такие дела творятся!» Люська набрала воздуха в предвкушении рассказов, но появившаяся на крыльце Аглая Васильевна ловко ткнула ее палкой в гипс. Люська охнула и замолчала. Николай, хоть и мужчина более тонко понимал человеческую психологию, он сообразил, что в данной ситуации... Нужно поменьше болтать, и ненавязчиво увел Люську в дом. «Клавочка — Клавочка! — радостно обратилась старуха к Митиной жене. — Как я рада тебя видеть! Приступ просветления снова закончился слишком быстро. — Пост сдан, — тихонько сказала Надежда молодой женщине, указав глазами на старуху. «Пост принят!» — рассмеялась та, как, видно, хороший отдых на море, пока еще перевешивал грядущие две недели в глуши наедине с потерявшей память старухой. Как выяснилось, Сан Саныч привез супругов на машине, но пришлось ее бросить на шоссе, потому что по лесу мог ездить только мотоцикл участкового. Надежда мигом собрала вещи, простилась Саглая Васильевна, и тут выскочила «Люська!» И, стрельнув бедовыми глазами на Сан-Санча, сунула Надежде в руки бидончик с брусничным вареньем. Надежда решила, что кто старое поменит, тому глаз вон, и расцеловалась с Люськой по-хорошему. Николай выкатывал уже свой мотоцикл. И тут во двор влетело что-то большое, лохматое, и с размаху кинулась Надежде на грудь. най да — умилилась она. — Как же я по тебе буду скучать! И хозяин Найды пришел, долго жал Надежде руку и благодарил за все. Участковый мигом домчал их до шоссе и на прощание сказал с а н с а н ч у какая Надежда хорошая женщина и как ему повезло с женой. Сан-Саныч и раньше, находившийся в легком недоумении, поднял брови И только в машине спросил с легким оттенком ревности, «За что это они все тебя так полюбили?» «Просто хорошие люди», — рассмеялась Надежда и улыбнулась мужу загадочно и безмятежно. А участковый, глядя вслед отъезжающей машине, вспомнил, что в городе у него еще есть незаконченное дело. Он ведь обещал больничной сестричке Леночке. помочь ее несчастному Валдису, а обещания он привык выполнять.